Византийская культура в VI веке В истории византийского искусства правление Эстиняна знаменует целую эпоху. Талантливые писатели, такие как Прокопий, Иогафий, и Иоанн Эфесский и Ивагрий, такие поэты, как Павел Соленецарий, а также богословы, как Леонтий Византийский, блестяще продолжали традиции классической греческой литературы. Именно на заре VI века роман «Сладкопевец. Царь мелодий» создал религиозную поэзию, быть может, самое прекрасное и самое оригинальное проявление византийского духа. Еще более замечательным было великолепие изобразительных искусств. В это время в Константинополе завершался медленный процесс, подготавлявшийся в течение двух веков в местных школах Востока. А так как Юстиниан любил постройки, так как ему удавалось находить для осуществления своих намерений выдающихся мастеров и предоставлять в их распоряжении неистощимые средства, то в результате памятники этого столетия чудеса знания, смелости и великолепия ознаименовали в совершенных творениях вершину византийского искусства. Никогда искусство не было более разнообразным, более зрелым и более свободным. В VI веке Встречаются все архитектурные стили, все типы зданий. Базилики, например, святого Аполлинария в Равене или святого Дмитрия Фессалоникийского. Церкви, представляющиеся в плане многоугольники, например, церкви святого Сергия и Вакха в Константинополе или святого Виталия в Равене. Постройки в форме криста, увенчанные пятью куполами, как церковь святого апостола. Церкви типа святой Софии построены, Анфимием Тральским и Иссидором Милецким в 532-537, благодаря своему оригинальному плану, легкой, смелой и точно рассчитанной структуре, искусному разрешению задач равновесия, гармоничному сочетанию частей, этот храм доныне ныне остается непревзойденным шедевром византийского искусства. Умелый подбор разноцветного мрамора, Тонкая лепка скульптур, мозаичные украшения на голубом и золотом фоне внутри храма являются собой несравненное великолепие, представление о котором еще и поныне можно получить за отсутствием мозаики, разрушенной в храме святого апостола или еле видимой под турецкой росписью святой Софией, на мозаиках в церкви Паренцо и Равенны, а также по остаткам чудесных украшений церкви святого Дмитрия Фессалоникийского. Повсюду, в ювелирном деле, в тканях, в изделиях и кости, в рукописях, проявляется все тот же характер ослепительной роскоши и торжества величия, которые знаменуют рождение нового стиля. Под совместным влиянием Востока и античной традиции византийское искусство в эпоху Юстиниана вступило в свой золотой век.